Глава вторая. Я с улыбкой посмотрел на попутчика и вздохнул. В жизни мне приходилось встречать много чудаков, но здесь, похоже, и вправду серьезная клиника. Старичок явно пересчитал Шопенгауэра в подлиннике. Да одно упоминание о беседе с императором Николаем Павловичем Романовым чего стоит. Ситуация складывалась интересная. Кем Илья Лукич себя вообще возомнил? Я невольно вспомнил армейского друга Пашку Звонова, скромного и тихого деревенского парнишку. Но стоило только Пашке налить полкружки разведенного спирта в коптерке, он мгновенно превращался в боевого монстра, с которым не могли совладать даже три дюжих сержанта. «Илья Лукич, вы же пожилой человек и вполне понимаете, что это невозможно. Какое еще перемещение во времени?» «Олег!» Но ведь вы хотели бы увидеть отца и попытаться его спасти. Конечно. Но время назад не повернуть. Согласен. Трудно вернуться на тысячу лет назад. Жуткое тогда было времечко. Короли в Европе сплошь и рядом одни психопаты. Да и русские князья не лучше. А тут всего-то тридцать девять годков. Короткий миг для вселенной. Олег, вы верите в чудо? «Допустим. Случалось иногда в моей жизни кое-что необъяснимое, но очень редкое. Так вы согласны вернуться в 1986 год?» «Конечно согласен», — улыбнулся я. «Где подписать договор?» «Достаточно вашего устного согласия», — серьезно произнес Илья Лукич. «У меня будут только две просьбы. Пожалуйста, не лезьте в политику!» И ни в коем случае не старайтесь повлиять на ход истории. Можете все сделать только хуже. Само собой. Все же, потешный дед. Похоже, он и вправду недавно побывал в доме с зарешеченными окнами. Возможно, как раз в психушке старичок и про мужа проводницы узнал. А мне по ушам втирает, что мысли читает. Но все же, откуда он прознал про отца и бабу Зосю? Олег. В 1986 году вам будут нужны советские документы. Как только попадете в прошлое, на центральном рынке Волгограда найдите Сан -Саныча Емельянова. Он торгует антиквариатом. Скажите, что от Веселовского. Торговец обязательно все уладит и поможет вам с документами. Причем в кратчайшие сроки. Только сразу уничтожьте паспорт и деньги Российской Федерации. Иначе милиционеры точно примут вас за шпиона. И не забудьте выбросить мобильник. Причем в такое место, чтобы никто не нашел лучше Волгу. Хорошо. Сделаю все, как вы говорите. Ну, а в остальном полагайтесь только на себя. Да, и не вздумайте никому не рассказывать, что вы из будущего и какие события ожидают страну. Старик вздохнул и хитро взглянул на меня. «Что ж, давайте выпьем за успех вашей необычной командировки!» «Командировки в СССР?» — усмехнулся я. «Все же странный попутчик. Да никакой он не псих. Просто прикольный дедок. С такими даже весело». «Не знаю, что за странное пойло мы пили, но меня вырубило после третьей рюмки. Я едва коснулся головой подушки, как сразу уснул». Во сне проносились черно-белые кадры старого кино. Бегали разовощеки пионеры, проходили суровые мужчины с выбритыми лицами в серых костюмах и галстуках. Слышались какие-то странные голоса. Я осторожно приоткрыл глаза и сразу понял, что давно наступило утром. Дверь купе Настеж распахнулась и заглянула чернявая востроносая проводница. Странно, куда же подевалась рыжая? «Мужчина, постель сдаем?» До прибытия поезда осталось 40 минут. Я вздрогнул и осмотрелся. Старика уже не было. Похоже, он вышел раньше. Не мешкая, я аккуратно свернул постель и взглянул в окно. Поезд медленно приезжал по мосту. Я встряхнул головой и потер глаза. Какое странное наваждение. Под мостом по дороге проезжали старые «Жигули», «Москвичи» и изредка «Волги». «Дяденька, не подскажете, который час?» Я обернулся, в открытую дверь смотрел рыжий круглолицый мальчик с пионерским галстуком на груди. «Время!» Я приподнял телефон и посмотрел на часы. «Половина девятого!» «А что это у вас?» Удивился малец и показал на телефон. «Хонор!» — пожал я плечами. «У тебя, наверное, покруче!» Мальчик, как зачарованный, подошел и внимательно посмотрел на мобильный телефон. «Парень, а ты чего это пионерский галстук нацепил?» «Потому что я пионер, а пионерский галстук — частица нашего красного знамени!» Гордо произнес парнишка. «Молодец, так держать!» В купе заглянула кореглазая женщина с уставшим взглядом. «Коля, пойдем!» Женщина приложила ладонь к груди. «Вы уж извините, Колечка такой любопытный!» «Да ничего страшного!» Даже похвально, что он про пионеров вспомнил. Однако мальчишка не сводил удивленных глаз с телефона. «Дядя, так это приемник и часы?» Я усмехнулся и провел пальцем по экрану. Экран вздрогнул и плавно вспыхнул красивой заставкой с черным драконом. Мальчик от неожиданности даже вздрогнул. «Класс! Вы что, фокусник?» Женщина подхватила юного чудака под локоть и вывела из купе. «Надо же!» Пацан дураком прикинулся, лет одиннадцать, а будто мобильного телефона в глаза не видел. Я вспомнил, что так и не сдал постель, но в открытые двери уже спорхнула проводница. «Чего же вы, товарищ, такой несознательный? Давайте свою постель, вы один не сдали!» Расслабился просто слегка в командировке. Проводница серьезно взглянула на меня. «А знаете, что самое главное, когда возвращаетесь из командировки?» Что? Не приехать раньше времени, из-за этого столько семей разрушилось. Это вы точно заметили. Скажите, а когда мой попутчик сошел? Какой попутчик? Вы всю дорогу один в купе ехали, будто барин. Да нет, путает что-то проводница. Наверняка они поменялись недавно, и Чернявая не знала про деда. А Илья Лукич, наверное, уже давно сошел. Может, в котельниках? «Прибытие на станцию Волгоград-1!» — объявили в динамик. Я подхватил сумку и направился к тамбуру. Впереди шагал толстячок с авоськой, набитой сочными грушами. Когда поезд остановился, я вышел на перрон, сразу понял, что-то невероятным образом изменилось. Это был мой родной город, но будто совершенно другой. И горожане совершенно другие, что заметно даже невооруженным взглядом. Мимо прошел дородный мужчина в сером костюме с желтым чемоданом. Его встречала кудрявая блондинка в легком цветастом платьице. Прошмыгнули два принка в пятнистых джинсах-варенках и в футболках с вандамом. Следом семенила девушка в короткой мини-юбке и легком поло. Рядом длинноногая подружка в невероятно зеленых лосинах. Дичь какая-то! Я подхватил сумку, и когда минул полутемный подземный переход и вышел в город, застыл на месте от удивления. Привокзальная площадь невероятно изменилась. Вроде вокзал тот же, с величественным шпилем и звездой, огромными часами с трехметровыми стрелками, желтый фасад, облицованный гранитом и ингерманским камнем, мраморные стены. Но куда-то исчез фонтан-хоровод, который восстановили относительно недавно, в 2013 году. Да если честно, изменилось почти все. Вместо шустрых маршруток серая привокзальная площадь, под завязку набитая разномастными автобусами. Я заметил даже длинную желтую двойку-гармошку, которая курсировала по городу до начала нулевых. Венгерские красные карусы, полосатые лазы и желтые тупоносые пазики с маршрутными номерами. Вокруг площади стеклянные киоски, телефонные будки, даже серые металлические автоматы с газированной водой. Я будто неожиданно попал в съемку кинофильма о 80-х. «Куда ехать?» — хрипло спросил толстый таксист с золотой цепью на обычной шее. Я покачал головой, пытаясь осмыслить происходящее. И тут неожиданно пришло озарение. «Кажется, я и вправду невероятным образом попал в прошлое». Даже мурашки пробежали по коже. Голова слегка закружилась, пульс участился. Стоп! Нужно глубоко подышать и успокоиться. Я закрыл глаза на минуту, спокойно подышал и приоткрыл глаза. Ничего не изменилось. Я все так же стоял на привокзальной площади Волгограда с середины 80-х. Илья Лукич оказался вовсе не шутником и не психом. А он действительно как-то переместил меня в 80-е годы прошлого столетия. Кто же он такой? Не знаю, сколько я простоял туканом на одном месте, не веря своим глазам. Наверное, точно минут 10. Прохожие удивленно обходили меня стороной. Когда я пришел в себя, приближались два рослых сержанта-милиционера. Именно милиционеры — фуражки с красными околышами. Красные петлицы на форме. Они подошли профессионально, сразу зажав с разных сторон. «Добрый день», — тихо произнес тот, что постарше, с густыми черными усами. «Сержант Вологин, прошу ваши документы». «Документы, деньги, и телефон сразу уничтожь, иначе примут за шпиона». Сразу вспомнились слова старика в поезде. «Добрый день», — улыбнулся я. «Так нет у меня никаких документов. А зачем? Я же местный, живу недалеко». Второй сержант подозрительно взглянул на мою синюю спортивную сумку. «А что делали на вокзале?» «Друга армейского встречал из Ростова, а он, гад, не приехал!» «Где проживаете?» «Неподалеку, за драмтеатром». «Счастливо!» — козырнул черноусый сержант, и стражи правопорядка направились к приезжим из Средней Азии с большими клетчатыми баулами. Я подошел к киоску с газетами и прочитал сегодняшнее число. 10 сентября 1986 года». «Удивительно, до моего дня рождения чуть больше месяца». «Это будто удивительный сон, какое-то наваждение». Я похлопал себя по щекам, больно ущипнул за руку и тут же заметил, как черноусый сержант пристально наблюдает за мной. «Что ж, не стоит искушать судьбу». Я вскинул сумку на плечо и быстро направился на выход с привокзальной площади, подальше от доблизной советской милиции. Редакция газеты «Красная стрела» находилась всего в двухстах метрах от вокзала. Именно там и трудился отец в 1986 году. В газете печатали практически все, начиная от местных новостей и заканчивая криминальной хроникой города. В середине 80-х «Красная стрела» была на пике популярности. Тираж газеты даже в два раза превышал тираж знаменитой «Волгоградской правды». В небольшом фойе редакции на меня пристально посмотрел грустный старичок в поношенном сером костюме. «Вы кому, молодой человек?» Я сглотнул комок у горла. «Скажите, могу я увидеть журналиста Сергея Сафонова?» «Сафонов сейчас служебные командировки по области». «Приходите в пятницу!» Я кивнул. «Сегодня среда. Что ж, придется немного подождать». Я огляделся и посмотрел на доску объявлений на стене. В редакцию срочно требовалась уборщица и водитель на легковую машину. Меня сразу озарила светлая мысль. «Извините, с кем я могу поговорить по поводу работы?» Старичок встрепенулся. «Вы водитель?» «Да, 18 лет водительского стажа». Знаете, к нам особо не идут. Журналистам платят хорошо, но оклад водителя небольшой. 72 рубля плюс премиальные. Чуть больше 90 набегает. Но за сверхурочные не доплачивают. Меня все устраивает. Тогда утром приходите, в половине девятого. Такие вопросы главред решает. Он уже уехал. Как уехал? Еще десяти часов нет. А я знаю. Начальство нам не докладывает. Хорошо, утром обязательно зайду. Спасибо за информацию. Доброго дня, молодой человек. Когда я вышел из редакции, меня поразило, что на улице возле газетного стенда стояли трое мужчин и читали газеты. Я тоже решил ознакомиться с колонкой новостей за прошедшую неделю в «Красной стреле», чтобы хотя бы быть в курсе, что сейчас происходит в стране и городе. Правительственная комиссия на месте крушения корабля адмирал Нахимов проводит специальное расследование, привлечены необходимые средства Министерства морского флота, гражданской авиации и прочих ведомств. 2 сентября сотрудники КГБ арестовали американского журналиста Николаса Данилова, обвиненного в промышленном шпионаже. 7 сентября произошло неудачное покушение на диктатора Аугуста Пиночета, унесшее в жизни пяти человек. На второй полосе местные волгоградские новости об открытии новой спортивной школы в Советском районе, планах по модернизации дорог и расширению городского парка. Рядом брусские заголовки «Против курса на милитаризацию! Нашим трудом крепнет мир!» Первый секретарь горкома Борозденко Вадим Михайлович на третьей полосе дал развернутое интервью об агропромышленном комплексе области и политике. Полностью статью я не стал читать. Конечно же, Борозденко целиком и полностью поддерживал начавшуюся перестройку в стране и курс СССР на демилитаризацию во всем мире. Приводил как пример двоедушность и цинизм Запада, который не хочет войны. Но военные компании вовсе не прочь погреть руки и обогатиться на гонке вооружений. Да, за 40 лет практически ничего не изменилось. Я медленно брел по городу еще окончательно не поверив, что я сейчас в 1986 году. Однако в глаза бросались приметы советского времени. Я даже не ожидал, что в середине 80-х люди так ярко и пестро одевались. Особенно молодежь. А по дороге проезжали необыкновенно удивительные раритеты. Возле аллеи героев возвышался флагшток с красным стягом. Центр города просто утопал в зелени. Я прошел мимо ЦУМа, в подвале которого фельдмаршал Паулюс в 1943 году подписал капитуляцию немецкой группировки, включая армию Вермахта. Фашистам не помогла ковровая бомбежка Сталинграда и превращение города в руины. Великая сила наткнулась на более великую силу и попросту сломалась. Да, наши деды были настоящими героями, а мы — поколение миллениалов. Со своими гаджетами и мелкими меркантильными желаниями. По силе духа и мужеству. Всего лишь карлики на плечах дедов-колоссов. Я не выдержал и все же заглянул в знаменитый волгоградский ЦУМ. На первом этаже в левом крыле продавали приемники, радиолы и магнитофоны. Здесь же пластинки и аудиокассеты. Просто настоящий рай для меломанов. С динамиков лился голос молодой Пугачевой. что-то и вправду удивительное произошло. Время не только остановилось, но даже отбросило меня на целых 39 лет назад. Тоже этот удивительный старик, Илья Лукич. «Ищите что-то особое?» Тихо спросил паренек в клетчатой кепке. Он внимательно посмотрел на мои джинсы. Стеклянная витрина пестрела пластинками с советскими исполнителями, про которых я даже не слышал. Виосиняя птица, Якьола, Николай Гнатюк. Есть хорошие зарубежные пластинки, доверительно произнес парнишка, почти на ухо. В музыкальном отделе такие точно не достанете. Бон Джови, Мадонна! Спасибо, мне пока даже слушать не на чем, но хорошую музыку я люблю. Клевые джинса, где брали? Китайский ширпотреб. Улыбнулся я и хотел уже выйти из магазина, но дотошный парнишка увязался следом. «Фотоаппаратами не интересуетесь! Есть фотон и зенит! Совсем недорого!» Похоже, парнишка принял меня за фарца или барыгу. Я покачал головой и решительно направился к центральному рынку. Несмотря на будний день, огромный рынок гудел, как пчелины улей. Скоро в стране расцветет кооперация и частная торговля. Начнется эпоха челночников, которые предпочитали возить шмотки из-за заграницы. Чем стоять за станком? Свобода ворвется в СССР с стремительным лохматым вихрем. Каждый третий захочет стать коммерсантом или бизнесменом. А каждый пятый начнет доить этих самых коммерсантов и бизнесменов. Но пока все относительно спокойно. До суровой эпохи 90-х еще далеко. Мама никогда не рассказывала байке, что отец был разведчиком или летчиком-испытателем. Но и вправду поведать она не торопилась. Ждала, когда я немного повзрослею. Я все узнал от старшего брата, когда учился в шестом классе. Отца застрелили у подъезда нашего дома утром, когда он шел на работу. Забрали небольшой портфель, а это значило, у отца действительно имелся какой-то серьезный компромат. Но вот только на кого? Теперь нужно выждать немного времени и постараться сблизиться с журналистом Сергеем Павловичем Сафоновым, моим 32-летним отцом. Я медленно брел по рынку. Как всегда, в первых рядах торговали всяким барахлом и старьем. Чуть дальше импортными шмотками. Попадалась даже неплохая одежда. Молодая гупастая девица, совершенно не стесняясь, зашла за прилавок и, быстро стянув себя клетчатую юбку, натягивала джинсы на круглые широкие бедры. Шалава! В сердцах бросила проходящая мимо круглолицая бабуля. Палатку с антиквариатом я отыскал довольно быстро, но на всякий случай спросил у бывалого на вид мужичка. «Простите, как найти Сансаныча Емельянова, торговца антиквариатом?» «Так вот же он!» Мужик ткнул пальцем на ларек. Я приблизился. Сан Саныч круглолицый мужик с английскими баками и болезненно красным лицом. Бережно протирал лакированный прилавок влажной губкой. Он торговал старыми статуэтками, абажурами, картинами и, как ни странно, зажигалками, которых оказалось на витрине не меньше сотни. Были даже старые отреставрированные немецкие зажигалки. Наверняка еще времен Великой Отечественной. Сначала я для приличия осмотрел товар, подошел к торговцу и тихо произнес. Я от Веселовского. Мне срочно нужны документы. Торговец внимательно посмотрел на меня и кивнул. Паспорт! Паспорт и водительское удостоверение. Еще понадобится трудовая книжка. Стаж работы водителя. 500, бургнул торговец. Это по блату, как знакомому Веселовского. Сейчас, вступай в желтую палатку. Фима тебя щелкнет. За документами приедешь послезавтра. В самом деле, оперативно работаете. У нас здесь не паспортный стол. Как зовут? Олег Сергеевич Сафонов. Совпадение будет только по имени. Давай дуй, пока Фима не свалил. Я вошел в желтую палатку и поздоровался. Долговязый очкарик молча кивнул. Достал из шкафчика рубашку, галстук и костюм. Пока я переодевался, он настроил освещение и фотоаппарат на треноге. «Вы какого года рождения?» — быстро спросил фотограф. «86-го». «Давайте без шуток, время дорого». Я быстро сделал в уме математические исчисления. «47-го года». «А выглядите моложе», — кивнул фотограф. Он сделал пару снимков и показал на дверь. «Теперь можете идти». Я вышел из палатки и задумался, куда теперь? И главное ведь ни копейки денег, даже пожрать не на что. Не занимать же у Сансаныча. Я ему и так 500 целковых теперь торчу за документы. Кстати, по нынешним временам деньги совсем не малые. Неожиданно торговец антиквариатом сам меня окликнул: Земеля! Пойдем пообедаем! Заодно покалякаем о делах наших, скорбных.